Четвёртый. Вскоре по приезду в Ялту Чехов столкнулся с одной чертой здешней действительности, не бросающейся в глаза на фоне общей курортной жизни, с тяжёлым положением туберкулёзных больных. Они съезжались со всей России, большинство из них составляли неимущие. Одалиле неимущие больные, писал Чехов. Приходится что-нибудь делать, иначе хоть беги вон из Ялты, и вон изъел ты и удивляться, почему-то все ко мне идут. Но больные знали, к кому идти, и не ошибались. Чих фу устраивалось на квартир, оплачивал эти квартиры, хлопотал об определении в приют хронических больных, о врачебных консультациях и тому подобном. Сначала он действовал только сам, но скоро начинает принимать деятельное участие в работе Ялтинского попечительства о нуждающихся больных. избирается уполномоченным по сбиранию средств. В сентябре он написал воззвание о помощи нуждающимся туберкулёзным больным, которое напечатали многие газеты и журналы. Попечение о приезжих больных, говорил в своём воззванье, ставляет задачу не только одних лишь местных благотворительных сил. Борьба с туберкулёзом который вырывает из нашей среды столько близких, полезных, столько молодых, талантливых. Есть общее дело для всех истинно добрых русских людей, где бы они ни проживали. Как писал современник, страстный призыв Чехова на помощь умирающим облетел всю Россию. Кажется, ни одно воззвание не имело такого успеха, как воззвание Чехова. Пожертвования посыпали со всех сторон. В составленном в 1901 году завещании, адресованном сестре Чехов, писал «Я обещал крестьянам села Меликова сто рублей на уплату за шоссе. Обещал также Гавриилу Алексеевичу Харченко платить за его старшую дочь в гимназию до тех пор, пока ее не освободят от платы за учение. Помогай бедным». Приехав в 1902 году на несколько дней отдохнуть в имении Морозова в Усолье, Чехов посетил Сельдо Вильневский химический завод, увидел тяжёлые условия работы и обратил на это внимание владельца. Вскоре после отъезда Чехова на заводе был введён восьмичасовой рабочий день для основных рабочих и десятичасовой для подсобных. Этот порядок просуществовал до 1906 года, пока его не отменили наследники Мороза. Воззвание о помощи больным было едва ли не единственным широко известным общественным выступлением Чехова. Обычно же всю свою многообразную деятельность по постройке школ, прокладке дорог, устройству библиотек, помощи голодающим он старался проводить как можно менее заметно и открыто. Особенно, отчёркиваю, это проявилось в случае с так называемым академическим инцидентом. В 1900 году Чехова Чехов был избран в почётные академики по разряду изящной словесности. Званию академика радписал он вскоре, но ещё более буду рад, когда утеряю это звание после какого-нибудь недоразумения. А недоразумение произойдёт непременно. Чехов, как это было часто, предгадал события. В 1902 году в почётным академикам был избран Горки. Однако вскоре выборы объявили недействительными. В правительственном вестнике появилось сообщение от императорской академии наук о том, что академии не было известно о привлечении Горького к дознанию в порядке статьи 1035 уголовного судопроизводства. Горький привлекался по политическому делу. Как написал позже Короленко, в конце концов вышло, что академия сама, узнав о пресловутой 1035 статье, отменяет свой выбор. и значит, высочайшему повелению предан вид самостоятельного акта академии. Я уж всем академики даже не знали, что от их имени делается такое объявление. Будь я на вашем месте, господа академики, писал Чехова литератор Эртель. Я бы не замедлил расплеваться с академией после этого пассажи. Конечно, невозможно шумней, чтобы подчеркнуть это новое проявление ослиномании в наших решительно спятивших сферах. С протестным выступили два почётных академика: Короленко и Чехов. В двух письмах в Академию Короленко подробно говорил о случаях административно-полицейского воздействия на литератур, вспоминая Новикова, Пушкина, Лермонтова. В заключении он отказывался от звания почётного академика. Чехов тоже написал письмо с отказом от этого звания. Но его письмо было гораздо скромнее и сдержанней. Он подчеркивал несовместимость дальнейшего пребывания в Академии с чувством чести. «Я поздравлял сердечно, и я же признавал выборы недействительными. Такое противоречие не укладывало в своем сознании, примирить с ним свою совесть я не мог».